Глава седьмая Джон Келтон устало кивнул, соглашаясь с предложением своего сына. Но когда его вывозили из гостиной, бросил на меня такой взгляд, что по рукам пробежали полчища мурашек. «Кажется, я чего-то не понимаю. Я думала, что Адам Келтон нанимает сиделку, чтобы помочь своему отцу. Почему же тот против? А Джон явно против моей кандидатуры. Да и вообще...» Похоже, он только что узнал о намерении своего сына и не слишком ему обрадовался. Я хотела бы отказаться, но... Этот таинственный мужчина заинтриговал меня. Он был слишком необычным. Могу с полной уверенностью утверждать, что никогда раньше не встречала подобных ему людей. Джон Келтон был одновременно сильным и слабым, уверенным в себе и растерянным. Он не привык зависеть от кого-то, Но сейчас я видела, не мог справляться самостоятельно. Это ему не нравилось, но изменить что-то, пока он был не в силах. И вдруг я поняла, что хочу помочь ему. Подставить плечо, стать опорой. Пусть ненадолго, пусть на несколько месяцев, но я сделаю все от меня зависящее, чтобы Джон Келтон встал на ноги. И еще я заслужу его доверие, во что бы то ни стало. Почему-то это казалось мне самым важным. Когда Джона увезли, его родственники выдохнули с облегчением и заметно расслабились. Мэридет перестала трясти, а Адам повеселел и даже попытался пошутить на тему, как легко мне будет работать с его отцом. Я юмора не оценила. Да и остальные, похоже, тоже. Только его подруга натянуто улыбнулась, думая явно о чем-то совершенно другом. Затем ушли и они. И мы с Катериной остались вдвоем. «Не волнуйся и ничего не бойся», — начала она наставление. И вот тут я почувствовала, что меня затрясло. «Теть Кать, что-то я и правда боюсь». Стала зябко, и я обняла себя за плечи. «Да успокойся ты», — фыркнула она. Но ну вот чего тут бояться?» Она оглянулась и, убедившись, что мы остались одни, продолжила. «Джон...» Очень порядочный человек, в отличие от своего сыночка. Вот кто настоящая жаба. Да и Мэридит это Крутила шашни с отцом, а как он захворал, переметнулась. Что? Мэридит встречалась с Джоном? Не просто встречалась. Претендовала на звание миссис Келтон. Ну ничего себе, Санта-Барбара. Я ошарашенно выдохнула. Катерина достала из пачки сигарету и, воровато оглядевшись, сунула ее обратно в клатч. «Теть Кать, а есть еще что-то, что мне нужно знать о Джонни Келтоне и его семье?» «Со всем остальным ты разберешься на месте. Я в тебя верю». Фрау Шмидт помогла выгрузить мои чемоданы из багажника и, помахав мне ручкой, укатила. А я затащила вещи в гостиную и принялась ждать, когда мой... Хм. «Подопечный покинет клинику». Слово «подопечный» ну совсем не подходило Джону Келтону. Скорее уж он выглядел нанимателем, боссом, даже несмотря на свое потрепанное состояние. Но я решила к словам не придираться. Не до того сейчас. Уж не знаю, чем он там занимался и что собирал, но прождать мне пришлось почти два часа. Я даже умудрилась задремать на неудобном диванчике, используя один из чемоданов в качестве скамеечки для ног. Разбудило меня нетерпеливое покашливание у самого уха. Я вздрогнула, просыпаясь. Увидела склонившегося ко мне Джона и сама, не понимая, что делаю от испуга, вскочила на ноги. Точнее, только попыталась. Правая туфля соскользнула с крышки чемодана, но зацепилась каблуком за раскрытый по недосмотру боковой карман. Я, попытавшись удержать равновесие, Качнулась в бок всем корпусом и взмахнула руками. И вдруг, словно в замедленной съемке, увидела, что моя левая рука, почему-то сложившаяся в кулак, летит прямо в лицо моему нанимателю, который буквально через пару мгновений уже станет бывшим, так и не успев побыть настоящим. Но этого не произошло. Джон Келтон, совершив быстрое, чёткое и совершенно незаметное для моего ошарашенного взгляда движение, перехватил мою руку буквально в нескольких сантиметрах от своего лица и остановил замах. А вот тело, по инерции повинуясь законам физики, которые по какому-то чудовищному недосмотру действовали на этой планете, продолжило двигаться вперед. «Мамочки...» мое лицо какое-то недолгое мгновение пролетало мимо его лица. И я успела заметить, как удивленно расширяются глаза Келтона. А затем движение пошло дальше, и закончилось лишь, когда я оказалась на коленях и уткнулась лицом в живот своему нанимателю. Но, подчиняясь все той же проклятой инерции, сползла ниже, остановившись меж его приветливо расставленных бедер, правой щекой ощущая шов его джинсов. Стыдно было так, что я боялась поднимать голову. Но оставаться в таком положении было еще хуже. Поэтому я все же рискнула. Джон по-прежнему продолжал удерживать мою руку, но тут же отпустил, стоило мне потянуть ее. Но ну, потом настал самый позорный момент моей биографии. Я уперлась ладонями в сиденье инвалидного кресла по обеих сторон от бедер мужчины и попыталась приподняться. Сам наниматель, видимо, пребывал в шоке от моей выходки, поэтому никак мне не препятствовал. «Джон, я вижу, тебе уже гораздо лучше», произнес насмешливый голос немецким акцентом. «Вот же». Я забарахталась, пытаясь скорее выбраться из плена мужских бедер. Хотела было рвануться, наплевав, что они обо мне подумают. Но вовремя вспомнила о маскировке. «Блин, надеюсь, парик не сполз». Я оторвала ладони от кресла и быстренько проверила свои накладные локоны. Фух, кажется, все на месте. «Вы долго собираетесь там копаться?» Раздался прямо надо мной раздраженный голос. «Я думаю, мой сын нанял вас в качестве сиделки. Иные услуги мне не требуются». Я подскочила, будто ошпаренная кипятком. Было так стыдно, что хотелось провалиться сквозь землю. «Нет, я...» «Я не...» Мямлила что-то, чувствуя, как горят олеющие щеки. Но в данный момент вы скорее да, чем нет, фрау. Или вы фройлен?» Тот же насмешливый голос и немецкий акцент. Я наконец-то отстранилась от кресла и подняла голову. Посреди гостиной стоял невысокий полный человек с бледно-голубыми глазами, смеявшимся за стеклами очков. Кажется, в этой комнате только ему было смешно. «Фройлен...» Ответила я, поправляя платье и стараясь не глядеть на Джона, но и так чувствовала его сверлящий взгляд. «Рад с вами познакомиться». Мужчина подошел ближе и протянул руку. «Доктор Фридрих Кёлен». «София Горцева». Пожала протянутую ладонь и зачем-то добавила. «Сиделка». Доктор Кёлер перевел взгляд на Келтона, наблюдавшего за сценой знакомства с непроницаемым выражением лица. Думаю, Джону очень повезло с вами. Снова насмешка? Щеки мои уже были пунцового цвета. И сейчас я даже порадовалась, что на мне очки и парик. И этот камуфляж хоть немного скрывал мое смущение. Пора ехать. Все тот же недовольный, даже сердитый голос Кэлтона. Я вас провожу. Позвольте взять ваши чемоданы, фрой Горцева. Спасибо. Стараясь не смотреть на Джона, я обошла его кресло, взялась за ручки и покатила в сторону выхода. Доктор Келлер помог мне уложить вещи и кресло Джона в багажник огромного черного внедорожника. Кажется, в шпионских фильмах именно на таких ездят агенты ФБР. Когда мы закончили с погрузкой, я заметила, что мой наниматель уже сидит на пассажирском сиденье. А кто поведет машину? Разговаривая с ним, я каждый раз чувствовала себя очень глупо, смущаясь, делала чересчур большие паузы между словами и от этого ощущала себя еще большей идиоткой. «Вы, разумеется. Он и смотрел на меня так, будто я умственно отсталая. Или у вас с этим какие-то проблемы?» «Нет, конечно, нет». «Ну вот, теперь я начала заикаться». Как хорошо, что в свое время сделала международные права. Вот только курсы вождения я закончила два года назад. И с тех пор за рулём сидела ровно три раза. Своей машины-то у меня нет. Да как-то необходимости в ней не было. Я ведь и даже работаю в основном дома или в ближайшем кафе. Ну тогда садитесь, чего вы ждёте? Джон, доктор Келлер подошел со стороны пассажирского окна и негромко произнес. Ты бы полегче с девочкой. Я разберусь. Буркнул Кэлтон, застегивая ремень безопасности. Я повернула ключ зажигания и двигатель взревел. Ой, мамочки, это ж просто монстр какой-то. Чувствую, та еще поездочка будет.